Глава 26. Лев. Рита вывернулась из его рук отошла на несколько шагов в сторону. Она сжимала в руках шарик и смотрела прямо, прожигая в нем дыру уверенным голубым взглядом. Теперь Рита была льдом, а Лев, он в эту минуту сам не знал, кем был. Опять не смог предугадать реакцию. Логика Риты не поддавалась его прогнозам. Последние сутки все было так хорошо, что у согласия будто бы витало в воздухе. Она права. Лев подготовил подарок заранее. Хотел красиво сделать предложение в новогоднюю ночь, независимо от того, как будут развиваться отношения. Ребенку нужна полная семья, в этом он был уверен. Но все, как обычно, пошло не по плану. Сначала этот поцелуй на дороге, полная капитуляция перед безумным притяжением и 24 часа дурящего голову ощущения влюбленности в девочку которая пахнет летом. Сначала я и правда хотела сделать все правильно, предложение, а потом остальное, но все опять пошло не так, пожал плечами. Других планов не было, только один, сделать предложение в новогоднюю ночь. Все остальное чистый, форс-мажор. Рита. Простое объяснение совершенно выбило ее из колеи. Неужели сама стала параноиком, видит во всем след Эльзы и той самой идеальной романтики? Тряхнула головой, растерянно глядя на подарок. Слов не было. Только что она сама испортила момент, когда нужно было сказать это чёртово «да». Все решил Лев. Подошел и аккуратно достал кольцо из шара. «Рита, сейчас послушай меня. Ты мне очень дорога. Я впервые за много лет влюблён. Кажется, по самую гриву. Впервые за много лет могу смеяться и с удовольствием достаю из шкафа две чашки вместо одной. Впервые за много лет...» «Рядом со мной женщина, от которой я не хочу уезжать, а если приходится, то как можно скорее хочу вернуться назад. Надеюсь, что мой пафосный бред...» «Этот момент лучше, намного лучше», — подумала Рита, прежде чем подпрыгнуть и поцеловать. Прекратить этот бессвязный поток слов, который можно было заменить всего тремя. «Ты никогда не даешь мне договорить?» «Да», — снова прервала Рита. «Я выйду за тебя замуж. Да». «Тогда организация свадьбы на мне!» Жизнерадостно раздалось за спинами двух обалдевших от собственной искренности людей. Своим громким согласием Рита разбудила над. Похоже, Новый год и новая жизнь выжимают педаль газа, разгоняются до максимума за пару секунд и задают вираж на полной скорости. Лев. Первая неделя Нового года прошла в безумной эйфории от взаимной близости, совместных завтраков и прогулок. Собаки уехали а внезапная привычка бродить перед сном по парку осталась. Теперь они делали это каждый вечер, если позволяла погода. Она, к счастью, была на их стороне. «У меня есть новости», — начал лев, когда они медленно брели по слегка заметенной снегом дорожке. «М?» — Рита поправила шапку, вытащила нос и улыбку из недр разноцветного шарфа. «Звонил риэлтор. Есть покупатель на мою старую квартиру. Завтра нужно показать и обсудить детали». Улыбка пропала с лица девушки при одном упоминании той квартиры. Больная тема, которая навсегда оставила след не только внутри льва, но и в сердце Риты. «Если хочешь, поедем вместе». «Нет», — выпалила быстро. «Езжай один. Я побуду на студии с Германом. У него первые съемки в этом году. Помогу, чем смогу. Да и Камиле нужно оценить в деле». При упоминании этого парня нахмурился уже лев. Что ж, око за око. Он едет встречаться со своим прошлым, Она с потенциальным ухажёром, у которого теперь нет никаких шансов. Поймал ее руку и сквозь плотную ткань варежки нащупал кольцо. С ним Рита расставалась только перед сном, а вот серёжки пока не носила. Лев не настаивал, понимал, что неприметные гвоздики были воспоминанием о матери. Конкурировать с ними он не будет и не хочет. «Надеюсь, моя невеста будет вести себя хорошо и не строить глазки моделям и фотографам», жал кончики пальцев. Ты ревнуешь? Коварная улыбка на губах. Ура! Она вернулась. Еще как? Я тоже, еще как? Лев не сразу сообразил, кому именно ревнует Рита, а когда дошло, получил снежком в лоб. Пока собирал ответный, смеющаяся девушка уже убегала от него вглубь парка, ловко перепрыгивая через раскатанные школьниками ледяные пятна на дорожке. Залеский поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет, когда же у этого реактивного веника. Вырастет живот, и она не сможет вот так вот бегать, заставляя сердце сжиматься от каждого неосторожного движения. Он приехал в квартиру на полчаса раньше. Ключ привычно скрипнул в верхнем замке, дверь открылась, впуская его в прихожую. Сколько прошло с момента, когда он переехал отсюда? Почти две недели. Все те же серые стены, в которые лев возвращался каждый день на протяжении десяти лет. «Идеальный порядок вокруг». Он разглядывал все это и не мог поймать ощущение дома. Невольно искал глазами забытую на столе чашку и вазочку с печеньем, небрежно валяющийся на спинке дивана плед и красные варежки на полке у входа. Не находил. Медленно провел пальцами по полке с фотографиями. На их общих фотографиях он был гладко выбрит, идеально причесан, с легкой ироничной полуулыбкой на губах. Несколько минут смотрел на снимки и пытался вспомнить — Улыбался ли он тогда по-настоящему или просто растягивал губы, потому что так надо? Потому что Эльза обидится, если он не улыбнется, ее шутке. Следующий снимок он помнил. Они специально пошли в студию, чтобы сделать постановочную фотосессию в стиле ретро. Эльза всегда мечтала о такой. Лев в очередной раз пошел на поводу. Старинный сюртук, цилиндр и холодно поджатые губы. Эльза в длинном платье с открытыми плечами и рюшами. Все черно-белое, как будто эта пара жила много веков назад. Эти двое давным-давно умерли. Сейчас нет ни ее, ни его. Каким же холодным показался этот снимок. Стер ладонью, слежавшуюся на холодной полке пыль, поднял взгляд и посмотрел на портрет. Подошел к стене медленно, как провинившийся ребенок, к матери и прикоснулся к губам кончиками пальцев. В ответ сердце резануло такой болью, что лев силой ударил себя в грудь, пытаясь восстановить дыхание. «Прости, Эльза!» Выдохнул и медленно сел на пол. Пальцы скользили по портрету от губ, по острому подбородку к шее. Шея, на которой не бьется жилка. Губы холодные, как кирпичная стена. Боль. Чистая, холодная настолько, что оставляет ледяные ожоги на коже и сердце. Тихий рык сквозь зубы, и смятая в районе сердца классическая рубашка. Несколько минут Лев сидел на полу, безжизненно глядя в пустоту. Мысли метались от чувства вины к любви и обратно, бились очерепную черепную коробку и болью отдавались в висках. Стены давили на плечи, фотографии, портрет. Все это душило, придавливало к полу и хотелось лишь одного — убежать и никогда сюда не возвращаться. Уползти из этого дома, захлопнуть дверь, встать на ноги и побежать так быстро, как только можно, по сугробам, грязевой каше и подтаявшим лужам. Добраться до студии, схватить Риту в охапку и дышать ароматом лета, целовать губы и слышать смех. Девушка точно назовет его психом, запустит пальчики в волосы, прижмет к себе и скажет тихо «Мы вместе, ты защитишь меня, а я тебя». И ведь защитит, смехом смоет эту боль, мягкими губами обработает раны и наклеит пластырь, за очередной сумасшедшей выходки. Он улыбнулся, как умалишённый, каким-то чудом нашел в себе силы подняться на ноги, спокойно посмотреть на портрет и сказать. «Думаю, нам придется расстаться, Эльза. Навсегда. Я встретил другую девушку. Надеюсь, там, в другом мире, ты найдешь свое место. Надеюсь, в том мире кто-то полюбит тебя так же, как она меня, и ты сможешь любить в ответ, не думая обо мне каждую минуту. Я верю в это». Портрет, разумеется, ничего не ответил. Зато сердце одного отдельно взятого льва с треском осыпались давно истончившиеся прутья ледяной клетки. В ту же минуту раздался звонок в дверь. Что ж, дело за малым — продать эту квартиру и закрыть дверь навсегда. То, что первый заинтересовавшийся купит, лев искренне сомневался, но надежда умирает последней. Его надежда умерла в тот момент, когда плитку в прихожей сокнула шпилька. Рита. Утро выдалось забавным. Рита сама над собой посмеялась, но сначала довела льва до прединфарктного состояния. Он не знал, что и думать, когда утром в гостиной обнаружил рыдающую в три ручья девушку. Она смотрела на экран смартфона и размазывала по щекам слезы. Что случилось? Мгновенно оказался рядом. Рита? Тряхнул за плечо, но она только еще сильнее разревелась, глядя в побледневшее лицо. Эмоции захватили, она не могла сказать ни слова. «Понятно», — выдохнул Лев и стукнул по кнопке чайника. «Сейчас будем пить успокоительный сбор, который посоветовала моя мама». «Только не его!» — провыла Рита. Лицо перекосило от одного воспоминания про эту гадость. Над прекрасно, но ее внезапно открывшееся увлечение нетрадиционной медициной иногда пугало до жути. Сбор был натуральный, разрешенный для беременных, но такая редкостная дрянь, что девушка была согласна на токсикоз каждое утро, лишь бы его не пить. «Отлично!» — голос появился. «Рита, что случилось? Что-то серьезное? С твоим отцом что-нибудь?» «Нет! Какая из меня мать, если у меня даже Тамагочи умер?» Слезы снова покатились по щекам. Лев выдохнул, рухнул на стул рядом и вместо того, чтобы утешить, заржал. Глупо, безыдейно и на всю квартиру. «Тамагочи сдох!» Снял очки и прикрыл лицо ладонью. Я думал, что апокалипсис. Рита заразилась весельем мгновенно, забыв про слезы и все еще хихикала, входя в двери студии. Работа там уже кипела. Определенно оставить Герману запасные ключи — отличная идея. Мир как-то слишком внезапно вышел за пределы студии, и приезжать сюда к началу съемок, особенно чужих, стало совсем неудобно. «Что я вижу?» Герман бросил быстрый взгляд на руку. Кольцо едва заметно поблескивало. «А что ты видишь?» Спрятала компромат за спину и хитро улыбнулась. «То, о чем я подумал?» «А о чем ты подумал?» Небольшая пауза, чтобы побесить брата. «Да, я выхожу замуж». «Лев все всё-таки решился. Когда?» Герман коротко обнял сестру. Еще не определились с датой. Сейчас Лев ведет дело, сам понимаешь, небезопасно. И свадьба зимой — это как-то... не хочу» а клету лету невеста будет размером с кита». Шутливо ткнул ее под ребра брат. «Эй!» Веселящаяся парочка не заметила, что к их разговору внимательно прислушивается еще один человек. Камиль наклонился и поднял с пола маленький бумажный прямоугольник. Красивых губ коснулась едва заметная улыбка. «По какому поводу веселье?» «Рита, привет!» «Решила поработать?» «Меня еще не окончательно списали» ответила небольшим уколом девушка. Она прекрасно понимала, что на празднике задела самолюбие Камиля, и он вполне может немного на нее обижаться. Не дала шанса и выписала отставку. А веселье у нас по поводу скорой свадьбы и беременности Риты, вывалил все карты на стол Герман. Будешь к ней еще раз подкатывать? Лев обещал башку отвернуть. Что? Рита переводила растерянный взгляд с брата на Камиля и обратно. Какого чёрта? Откуда Лев знает про попытки пригласить на свидание? И почему Герман в курсе дела? Вопросов так много, что сейчас чаша переполнится. Нет, нужно что-то делать с этими гормонами. Она уже и на травке над согласна, лишь бы не кипеть как чайник, от любой мелочи. Рита спокойно. Герман мгновенно почувствовал грозу. Лев на празднике за тобой присматривал и слышал, как наш Камиль тебя на свидание приглашал. Вчера позвонил и предупредил меня, что если это снова повторится... Я останусь по его вине без еще одного помощника. Так что, Кам, имей в виду». «Дурак», — буркнула себе под нос Рита, пряча улыбку. «Ревнует он, значит. Ой-ой, как ревнует». Рука так и тянулась взять телефон, набрать его номер и хорошенько поворчать. Любя искренне, но непременно поворчать. «Не очень-то и хотелось. Я умею принимать отказы». Девушка сказала, «Нет, я занята. Вопросов нет. Ищем другую». «Кстати, я тут кое-что нашел. Рита, тебе нужно или выбросить? Под ножкой стола было». Рита отшатнулась. Камиль протягивал ту самую визитку, которую оставила ей Ольга Карамзина. Ту самую, которую они с Львом отчаялись найти. «Нужна!» Рита грубовато вырвала ее из рук парня и сунула в карман толстовки. «Спасибо. Я думала, потеряла ее. «Льву позвонить все таки придется, и совсем не для того, чтобы весело отчитать за ревность». Лев, ты принял решение, преодолел все препятствия и топаешь вперед по дороге, наполненной энтузиазмом и мечтами о новой жизни. Ты готов на все, чтобы страшное прошлое навсегда осталось за твоей спиной и никогда больше не маячило перед глазами. Именно в такие моменты жизнь подкидывает тебе последнее испытание, бьет под дых и сбивает с ног, колет иглой в самую чувствительную точку и выворачивает наизнанку. «Да, несправедливо. Да, адски больно. Да, обидно». Ты снова смотришь в лицо своему прошлому, своей сокровенной и страшной мечте. Она исполнилась тогда, когда уже не нужна, когда не сможет обмануть тебя и воспользоваться этой слабостью, только причиняя тупую боль. Что делать? Просто дышать. Все это Лев испытал в один момент, когда открыл дверь, когда, цокнув по плитке острым каблучком, Порог квартиры переступила Эльза.